За ней на большой скорости следовала еще одна машина, в которой я разглядел двух людей. Зная, что бил дежурит у коттеджа, я решил задержаться, чтобы не осложнять ситуацию. Ожидание было долгим, я начал терять терпение. Минут через сорок мимо меня промчался Роллс на заднем сидении, которого я увидел миссис Торренс. Машина свернула к коттеджу, а я курил сигарету за сигаретой и ждал. Прошло еще полчаса, и появилась, наконец, неотложка. Она на огромной скорости мчалась к городу в сопровождении все той же машины, где сидели два человека. Я понял, что это врачи. Через двадцать минут показался Роллс и повернул к Вилле Торринсов. После этого я решился поехать к домику Анжелы. На встречу мне по дорожке шел Билл. «Рассказывай», — попросил я, когда он сел в мою машину. Я все видел через окно гостиной. Что там было? Миссис Сэнди сидела за столом с таким видом, что ее можно было пожалеть. Через некоторое время открылась дверь, и появилась Анжела, все с тем же ножом в руке. Она подкрадывалась к миссис Сэнди на цыпочках. Выглядела она просто сумасшедшей. Никогда бы не хотел увидеть такое снова. Я уже собирался разбить стекло и хотя бы таким образом предупредить миссис Сэнди, как вдруг она сама что-то почувствовала. Для женщины такой комплекции подобная реакция была просто неожиданной. Анжела уже занесла руку с ножом для удара, но негритянка вскочила, обернулась и так стукнула свою госпожу, что та без чувств растянулась на полу. Негритянка снова подняла ее и отнесла в спальню. Гостиная пустовала несколько минут, затем появилась миссис Сэнди. Она подошла к телефону, сняла трубку и набрала какой-то номер. Анжела снова начала вопить, но в гостиную не входила, видимо, негритянка ее связала, а через двадцать минут приехала неотложка. Что было дальше? Они вынесли Анжелу на носилках и уехали. Потом приехала миссис Торенс и говорила с двумя врачами, которые были на отдельной машине. А потом она обратилась к негритянке. Миссис Сэнди стояла, облокотившись о стену и слушала. Я не знаю, о чем они говорили, но, видимо, разговор был не из приятных. Потом миссис Торенс раскрыла сумку, вынула две бумажки по 500 долларов и бросила их на стол». Я точно заметил, что это были две банкноты по 500 долларов. По-моему, Дирк, она рассчитала негритянку». «Прекрасно, Билл. Думаю, сейчас самое время поговорить с миссис Сэнди». Дочь прекратился. Я вышел из машины и, не надевая плаща, направился к коттеджу. Дверь была не заперта. Открыл ее, я оказался в маленьком холле, из которого прошел в гостиную. Миссис Сэнди полулежала в большом кресле. «Снова вы! Что вам теперь угодно?» Взгляд и голос ее не были враждебны, и я уселся напротив. «Миссис Торинс уволила вас, не так ли?» Она кивнула. «Да, и я очень рада. Сыта по горло этими господами. Теперь поеду к родственникам первый раз за двенадцать лет. Приятно сознавать, что можешь наконец делать то, что хочешь». «Рад за вас, но прежде чем вы уедете, миссис Сэнди, прошу вас, расскажите мне немного об этой семье. Я хочу знать, почему шантажируют мисс Анжелу. Негритянка долго смотрела на меня, видимо, обдумывая свой ответ, а потом пожала своими мощными плечами. «Да», — призналась она наконец, — «наверное, нужно довериться кому-то. Нельзя все время находиться в напряжении. Я расскажу вам все...» прежде чем уехать навсегда. У нас большая семья, три брата и четыре сестры. Все будут рады мне. Если бы не мисс Анжела, я бы уже давно уехала отсюда, но я нянчила ее с младенческого возраста, с дня ее рождения. Я знала, что она малость не в себе и старалась, как могла, скрасить ее жизнь. Я все делала для нее, и она меня за это любила, а с матерью они были как чужие. Мисс Анжела обожала брата. В детстве они очень дружили, а когда подросли, я заметила, что он начал от нее уставать. Она ни на минуту не оставляла брата, мистера Тома, одного. Я предупреждала ее, что нельзя вести себя так даже с братом, что все-таки они уже взрослые, но все напрасно. Потом он увлекся музыкой и часами играл на пианино, а мисс Анжела садилась у дверей на стул и слушала. Слушать его игру стало ее манией. А потом молодой хозяин поссорился с отцом и ушел из дому. Он ушел даже не попрощавшись с мисс Анджелой. Это было для нее страшным ударом. С тех пор ее болезнь стала прогрессировать. Для меня наступило тяжелое время, но мне еще удавалось... Справляться с мисс Анжелой, а потом умер мистер Торинс. Он оставил моей госпоже много денег и этот домик. Она сразу же в него и переехала. Мать она ненавидела. Девочка могла целыми днями ничего не делать, сидела на стуле, смотрела по сторонам, что-то бормотала себе под нос. И вот тут я сделала ошибку. Мне надо было рассказать обо всем миссис Торинс и попросить ее вызвать врача. Но мне хотелось самой помочь мисс Анжеле. Я пыталась заинтересовать ее работой по дому или в саду, но все напрасно. Так продолжалось несколько недель. А потом пришел этот человек. Миссис Сэнди помолчала, обтерла вспотевший лоб и заговорила снова. Он даже не позвонил, он просто открыл дверь и вошел. Я была на кухне, готовил обед. Он сел, где сейчас сидите вы, и снял шляпу. Он был совершенно лысый, а лицо у него... Это было лицо настоящего дьявола. Я как раз вышла из кухни и услышала, как он говорит мисс Анджеле, что знает, где находится ее брат. Я задержалась и прислушалась. Мисс Анджела вся напряглась, а этот человек сказал, что Том не хочет, чтобы кто-нибудь нашел его. Он делает большие успехи в игре на пианино и шлет... «Своей сестре привет. И еще этот дьявол сказал, что мистер Том находится под его покровительством, и он помогает ему. Но просто так я не помогаю», — добавил он. «Вы должны приходить первого числа каждого месяца в Блэк Кэзет и приносить десять тысяч долларов мне за услуги. Пока вы будете так делать, я гарантирую, что с вашим братом все будет в порядке, потому что я буду рядом». «Но если вы откажетесь мистеру Тому, перебьют все пальцы молотком, и он больше не сможет играть. Итак, ваши деньги, моя опека». Мисс Сэнди снова замолчала и обтерла лицо. «Это было десять месяцев тому назад. Мисс Анджела сказала, что будет платить. Тогда этот тип объяснил, где найти Блэк Кэзи и еще раз взял с нее слово, что она будет приносить деньги». и отдавать их одному старому другу, которого там встретит. Этим старым другом оказался мой сын. Лучше бы он никогда не родился. Негритянка ударила сжатым кулаком по колену. Я пыталась поговорить с мисс Анжелой, но она не хотела меня слушать. Я старалась убедить ее, что этот человек обманщик и вымогатель, что он ничего не знает о мистере Томе. но она не слушала, а кричала «разбить эти чудесные пальцы молотком». После этого случая она стала каждый месяц ходить в банк, снимала деньги и отдавала их моему подлецу сыну. Это вносило успокоение в ее истерзанную душу. Она даже немного повеселела. Затем, немного погодя, «Это страшилище пришло к нам снова. Он сказал, что если мисс Анжела даст ему сто тысяч долларов, он устроит ей встречу с братом. Не сомневаюсь, что эту идею подсказал ему мой сын. А потом пришли вы и сказали, что разыскиваете мистера Тома, потому что он получил наследство сто тысяч. Мисс Анжела хотела взять эти деньги, чтобы встретиться с братом». В ее нездоровом мозгу возникла мысль, что вместо Тома в банк может явиться кто-нибудь другой, и она обратилась за помощью к Хенку. Что из этого вышло, вы знаете, не хуже меня. В тот день она вернулась из банка в ужасном состоянии и вела себя, как дикое животное. Я испугалась и заперлась на кухне, а она вопила. «Я покажу этому сукиному сыну. У него, наверное, есть подружка». «Ничего не пожалею. Я поговорю с Хэнком». Потом она уехала и вернулась часа через три. Она уже была совсем другой, веселой и спокойной. «Ну, он свое получил», — сказала она мне. Я не поняла, о чем она говорит, а потом прочитала в газете о случае с кислотой. «Я вам страшно сочувствую, мистер Уоллес». «Ну, да, с этой девушке взять нечего». Она ненормальная. Теперь ее увезли в клинику для психических больных. Я слышала, как доктор сказал миссис Торринс, что мисс Анжела вряд ли вернется домой. Она неизлечима. Теперь я знал все, что хотел и мог уходить. Если вам понадобится моя помощь, миссис Сэнди, можете на нее рассчитывать. Она взглянула на меня и опустила голову. Мне не нужна ничья помощь. Идите, мистер Уоллес. Я поеду к родственникам. Выйдя из коттеджа, я постоял немного, вдыхая теплый влажный воздух и слушая долетающий издалека городской шум. Хэллнка больше не было. Анжела тоже почти что не существует. Остался один хула Мински. Я понимал, что не успокоюсь, пока эта лысая обезьяна ходит по земле, и лишь с его смертью погаснет во мне жажда мести, а моя Сьюзи навсегда станется для меня волшебным воспоминанием. Я пошел туда, где меня поджидал Билл. Каждый сел в свою машину, и мы отправились домой. Дома Билл варил кофе, а я рассказывал ему о своем разговоре с миссис Сэнди об Анжеле и Томе. «Вот такие дела, Билл», — закончил я. «Завтра встречу с Сандрой и вплотную займусь в Минске, а теперь спать». Но сон не шел, и мне пришлось принять три таблетки снотворного. Утром, когда я заканчивал плотный завтрак, приготовленный Биллом, раздался телефонный звонок, было 11.15. Звонок был таким неожиданным и резким, что мы с Биллом вздрогнули. Я взял трубку. «Геркуолес у телефона». «Это Сэм из Нептуна, мистер Уоллес. С вами хочет встретиться Эд Барни. Он просил позвонить вам. Что-то очень важное. Откуда ты звонишь, Сэм? Из Нептуна. И где Эд? Он здесь. Завтракает и говорит, что подождет вас. Буду через двадцать минут. Спасибо. Ты оставайся здесь, а я поеду», — сказал я Биллу. «Нет уж», — отрезал мой друг. «Я насиделся еще вчера. Поеду с тобой». Даже не убрав со стола, мы спустились в гараж и поехали в «Нептун». Оставив Билла в машине, я вошел в таверну. Эд Барни сидел на своем обычном месте и смаковал сосиски. Я устроился за тем же столиком и кашлянул, чтобы привлечь его внимание. Он кивнул мне. «Будете завтракать, мистер Уоллес?» Я ответил, что позавтракал, и в свою очередь предложил ему пиво. «Никогда не отказывайся от пива, мистер Уоллес». Он сделал знак Сэму, и тот подошел с пивом и полной тарелкой горячих сосисок, от вида которых меня прямо-таки затошнило. Меня, но не Эда. Проглотив сразу три штуки и переживав эту вонючую мешанину, он выпил полбанки пива и блаженно откинулся на столе. «Мистер Уоллес, я, как обещал, держу ухо к земле». И ничто не проходит мимо меня. При этом я не задаю вопросов, а только слушаю. Вы говорили, что интересуетесь Терри Зейглером. Я этого не забыл. Он по-прежнему занимает вас? Конечно, это. Я затаил дыхание. Последовали ритуальные движения с сосисками и пивом. Затем, наклонившись ко мне, барни сказал, «Вам нужно поговорить с Чаком Солским». Он занимался продажей наркотиков, пока мафия не забрала его в свои лапы. Я слышал, что Зейглер был его близким другом. Солский сейчас нуждается, и если вы дадите ему несколько долларов, расскажет, что случилось с Зейглером. Вы найдете его на Клем-Элли в доме 10, на последнем этаже. Это все, что я знаю».